Глава 11. Пристрастились мы к учению. Истоки мотивации в школьном классе. Эпиграф. Если в материале изначально нет внутренней притягательности, тогда учитель либо постарается наделить его внешней, чужеродной привлекательностью, пытаясь привлечь к нему или предлагая взятку за внимание, делая урок интересным, либо пустит в ход низкие оценки, угрозы отказать в поощрениях или оставить после уроков. но внимание, которого он добьётся этими мерами, всегда будет зависеть от чего-то внешнего. С другой стороны, истинное вдумчивое внимание всегда предполагает составление суждений, размышления и обдумывания. Это означает, что у ребёнка есть собственный вопрос, и он активно занимается поисками и отбором материала нужного для ответа на него. Джон Дьюи. 1915 год. Джон Дьюи. Годы жизни 1859, 1952. Американский философ и педагог, последователь такого философского направления, как прагматизм. Есть существенные различия между тем, чтобы управлять коллективом и учить детей, добиваться качества в рабочей среде и в школьном классе. Когда работодатель помогает сотрудникам овладеть необходимыми навыками, это продиктовано в первую очередь намерением обеспечить эффективную работу организации. Обучение не становится целью в этом случае. Напротив, главная цель и предназначение школы помогать детям осваивать навыки, учить их учиться и способствовать тому, чтобы они выросли достойными людьми. Ещё одно различие выявится, если мы сравним реакцию на поведение ребёнка, который доставляет неприятности окружающим, и отношение к сотруднику, который точно так же создаёт другим проблемы. Но самое явное отличие работы и школы в том, что деньги за работу и школьные оценки вещи абсолютно разные. Зарабатывать деньги необходимо, чтобы прожить, тогда как оценки не необходимость. Общие рассуждения на тему различий между работой и школой могут удивить большинство читателей, поскольку всё это и так вещи совершенно очевидные. Однако некоторые из тех, кто старается перенести методы TQM, Total Quality Management, всеобщее управление качеством, на школьную почву, по всей видимости, не учитывают всей важности этих различий. Помогать школьникам овладеть навыками самостоятельно мыслить и учиться – задача принципиальной иного рода, чем помогать сотрудникам учиться угождать потребителям. Между этими задачами есть коренное различие. Маркетинговые модели и метафоры попросту неуместны в образовательном контексте. Когда они вводятся принудительно, это только подрывает само назначение школьного образования. Однако есть и неожиданные отчётливые параллели, и проявляются они не только в том, что процессы труда и обучения строятся в настоящее время на одной и той же скинеровской системе взглядов, но и в том, что касается предписаний, как должны проводиться значимые перемены. В этой главе я предлагаю ряд шагов, которые позволяют выйти за пределы бихевиоризма и очень напоминают те, что мы обсуждали в предыдущей главе. А три составляющие мотивации, сотрудничество, содержание и свобода выбора покажутся вам особенно знакомыми. Своеобразное сходство между работой и школой заключается в том, что и там, и там регулярно ставится вопрос принципиально неверный по своей сути. Дуглас Макгрегор не зря напоминал нам, что вопрос, как мотивировать людей, совсем не тот, который им следует задаваться руководителям. Не должны об этом спрашивать и преподаватели. Дети не нуждаются в том, чтобы их мотивировали. С первых дней они жадно тянутся познавать окружающий мир. Создайте им среду, где они не будут чувствовать себя под контролем, где их поощряют размышлять о том, что они делают, а не о том, насколько хорошо они это делают. И учащиеся любого возраста продемонстрируют недюжинную мотивацию и здоровое желание дерзать. Вопрос, как мне мотивировать этих ребят, обнаруживает не только неверное истолкование самой природы мотивации, но и то, что задающий находится в рамках парадигмы контроля, а это и есть то самое, что убивает мотивацию. Я никогда не употребляю выражение мотивировать ребёнка, говорит специалист по этой проблеме Раймонд Владковский. Это отнимает у детей право выбора. Всё, что в наших силах, это воздействовать на то, как они сами себя мотивируют. Влиять в этом плане на детей мы можем и обязаны. Не в том заключается работа педагога, чтобы мотивировать школьников или заставить их сидеть смирно. Его задача создавать условия благоприятные для учёбы. Вся сложность, как сформулировали двое психологов, не в том, чтобы дожидаться, пока человек сам заинтересуется, а предложить стимулирующую среду, которую учащиеся могут воспринять как предоставляющую им ясные, чёткие и полноценные варианты выбора, что обеспечит им успешное обучение и хорошую успеваемость. В этой главе обрисованы некоторые характерные особенности такой среды.